Меня тоже никто не просил, никто не давал мне поручений, но я знал, что, когда слабеет один, всем другим становится хуже во много раз. В конце концов, ленинградцам в блокаду давали только по 200 граммов. Конечно, ребята делали все, что могли, и в Москве уже давно знали о моем положении. К этому времени связь с волей наладилась настолько четко, что уходили письма, заявления, копии приговоров, сборники стихов, Начали даже пересылать на волю свою хронику, хронику архипелага ГУЛАГ. В мае провели трехдневную голодовку, предупредительную. Начальство видело, что назревает серьезное событие. Разрасталась компания в нашу поддержку и на воле. Только впоследствии я узнал о ее масштабах. Держать меня в ПКТ власти больше не могли. 9 мая с утра пришел Пименов. Хитро прищурясь, Я глядел мою камеру и сказал, да, ПКТ оборудовано неправильно, не по инструкции, придется ломать, делать ремонт. Для убедительности прислал зэков из стройбригады, и они сломали нары. Так я был «амнистирован» в кавычках на 11 дней раньше, хоть и не полагается освобождать из ПКТ досрочно. Но... Та сила, которая вышвырнула меня из ПКТ вопреки всем законам, уже неудержимо несла нас дальше. Наступил наш черед бить. Гайка, которую старательно закручивали много месяцев, сорвалась, наконец, с резьбы, и все понимали, если сейчас мы не остановим произвол, не вернем потерянного, то уже никогда не сможем это сделать. Через три дня... 40 человек объявило голодовку, а те, кто не мог голодать, забастовали. По гарнизону объявили тревогу, усилили охрану на вышках. Начальство пыталось уговорить, запугивать, шантажировать. Ничего не помогало. Вызывали украинцев. «Чего вы связались с этими жидами и москалями?» вызвали евреев. Чего вы связались с этими антисемитами?» «Вы же в Израиль собираетесь!» Голодовка продолжалась месяц. Кто не выдерживал, терял сознание. После сердечного приступа или обострения других болезней, тех уносили в больницу. Отдышавшись, они вновь включались в голодовку. Даже старики, 25-летники, приняли участие, забастовали, а некоторые объявили однодневную голодовку. Интересное время начинается, говорил мне один из них, украинец. Даже освобождаться жаль. Ему оставалось несколько месяцев до освобождения. Чуть позже забастовал соседний лагерь 36-й. Требование везде было одно — прекратить произвол. Власти не знали, что предпринять. Голодающих стали сажать в карцеры, и тогда мы отказались выйти на поверку. Прибежал посеревший, разбешенный Пименов. Вы понимаете, что это значит? Вы отдаете себе отчет? Немедленно выйти всем на поверку. Никто не шевелится. Другая, не участвующая в голодовке часть лагеря, молча дожидается на улице. Не распускать строй команды Пименов. Пусть все остальные вас ждут. Но начинает накрапывать дождь, и все, даже стукачи, разглядаются по баракам. Режим рухнул. Все новые и новые люди присоединяются к нам, кто на один день, кто на неделю в зависимости от здоровья, другие просто отправляют протесты. Начальство в полной растерянности. Замполит кричит, что он введет в зону войска. Кум грозится всех судить за дезорганизацию работы лагеря. В то же самое время... Вызывает всех поодиночке, обещает разрешить посылку из дому, и даже в неочередное свидание, если прекратишь голодовку, ничего не помогает. В карцерах нет больше мест, все забито, сажать некуда. В спешном порядке созвали так называемый совет коллектива, состоящий из полицаев, но даже они отказываются осудить нас. Это было уже последней каплей, и по всем Радиостанциям, вещающим на Советский Союз, передавали нашу хронику голодовки, хронику архипелага ГУЛАГ. И надзиратели, те самые, специально подобранные, что получали сразу погоны прапорщиков за секретность, рассказывали нам шепотом подробности радиопередач, разводили руками. И откуда они там все знают?